Глава 16. Капитан Немо. Первые его слова. История героя, боровшегося за независимость Родины. Ненависть к захватчикам. Спутники капитана Немо. Жизнь под водою. Одиночество. Остров Линкольна. Последнее убежище Наутилуса. Тайный гений острова. При этих словах лежавший на диване человек поднялся, и свет озарил его лицо. У него была великолепная посадка головы, высокий лоб, гордый взор, седая борода, грива откинутых назад густых волос. Он встал и оперся рукой на спинку дивана. Взгляд его был спокоен. Заметно было, что долгая болезнь постепенно подточила его здоровье. Но голос его был звучен, когда он сказал по-английски с крайним удивлением. «У меня нет имени, милостивый государь». «Мне известно ваше имя», — ответил Сайрес Смит. Капитан Немо устремил на инженера такой горящий взгляд, словно хотел его уничтожить. Потом, рухнув на диван, он прошептал. они все ли равно, в конце концов? Я скоро умру» сара Смит подошел ближе к капитану нема а Гидон Спилетт взял его за руку. Рука была горячая. Эртон Пенкрофт, Герберт и Нап держались на почтительном расстоянии. В углу этого великолепного зала, где воздух был насыщен электрическими флюидами. Капитан Немо тихонько отвел руку и знаком предложил инженеру и журналисту сесть. Все смотрели на него с искренним волнением. Так вот он тот, кого они называли гением острова. Существо могущественное, чье вмешательство во многих случаях оказалось спасительным. Вот он благодетель, которому они стольким обязаны. Перед ними оказался немощный, умирающий человек. Меж тем, как Пенкроф и Наа ожидали увидеть полубога, Но как могло быть, что Сайрес Смит знал капитана Немо? Почему капитан Немо вскочил, услышав свое имя, которое, как он думал, никому не ведомо? Капитан снова лег на диван и, опираясь на локоть, внимательно посмотрел на Сайреса Смита, сидевшего возле него. — Итак, сударь, вы знаете имя, которое я носил? — спросил капитан Немо. — Знаю, — ответил Сайрес Смит. «И знаю также, как называется замечательная подводная лодка». «Наутилус», — сказал с полуулыбкой капитан. «Да, Наутилус». «А знаете вы... Знаете ли вы, кто я такой?» «Знаю. А ведь уже тридцать лет у меня нет ни малейшей связи с обитаемым миром. Тридцать лет я живу в морских глубинах, ибо это единственная среда, где я обрел независимость» тоже мог выдать мою тайну. Некий человек, который не связал себя никакими обязательствами в отношении вас, капитан Немо, и, следовательно, не может быть обвинен в измене. Не тот ли француз, который по воле случая попал на борт моего судна 16 лет тому назад? Он самый. Значит, этот человек и два его спутника не погибли в Мальстриме, когда Наутилус очутился там. Нет, не погибли. И вот появилась книга «Двадцать тысяч лья под водой», в которой рассказывается история вашей жизни. «История нескольких месяцев моей жизни, и только, сударь», с живостью возразил капитан. «Вы правы», — подтвердил Сайрос Смит. «Но достаточно было прожить близ вас несколько месяцев, чтобы составить о вас суждение, как о великом преступнике. Не так ли?» — отозвался капитан Немо, и на его губах мелькнула высокомерная улыбка. — Да, как о мятежнике, об отщепянце человеческого общества. Инженер ничего не ответил. — Ну, что же вы молчите, сударь? — Я не вправе судить капитана Нему, — сказал Сара Смит. — По крайней мере, судить за его прошлое. Ведь никому, и мне в том числе, неизвестно, что заставило его вести такую странную жизнь. А не зная причин, нельзя судить о вследствиях. Но я твердо знаю, что ваше благодетельное вмешательство непрестанно охраняло нас с того дня, как мы очутились на острове Линкольна. Я знаю, что все мы обязаны жизнью доброму, великодушному, могущественному покровителю, и что этим добрым, великодушным, могущественным покровителем были вы, капитан Немо». «Да, я помог вам», — просто ответил капитан Немо. Инженер и журналист встали. Подошли их со желая выразить капитану Нэмма благодарность, переполнявшую их сердца. Капитан Нэмм движением руки остановил их извияние и с волнением, которое он не мог скрыть, сказал: "Подождите. Сначала выслушайте меня". И капитан Нэмм в нескольких словах, сжато и ясно, рассказал всю свою жизнь. Рассказ был короткий. Однако ж больному пришлось собрать все свои угасающие силы, чтобы довести его до конца. Видно было, что он все больше слабеет. Несколько раз Сайрис Смит просил его отдохнуть, но капитан Немо отрицательно качал головой. Он ведь знал, что может не дожить до завтра. А когда журналист предложил ему свои услуги в качестве врача, Немо ответил. «Бесполезно, сударь, бесполезно. Мне осталось жить несколько часов». Капитан Немо был по происхождению индус, сын Раджи, правившего независимым тогда княжеством Бундельханда, племянник известного в Индии героя Типпо Саиба. Десятилетним мальчиком отец послал его в Европу, желая дать ему всестороннее образование и втайне надеясь, что когда-нибудь сын его, как равный противник, будет бороться против тех, кого Раджа считал угнетателями родной страны. С 10 до 13 лет принц Даккар, человек, наделенный высокими дарованиями, благородством души и ума, учился, овладевая различными науками, и достиг больших познаний как в естествоведении и в математике, так и в литературе. Принц Даккар путешествовал по всей Европе. Благодаря своему знатному происхождению и богатству он везде считался желанным гостем. Но утехи светской жизни его никогда не прельщали. Молодой красавец-индус всегда был серьезен, даже угрюм, и поглощен жаждой знания. В сердце у него горела неутомимая ненависть. Принц Дакар ненавидел. Он ненавидел ту единственную страну, на землю которой ни за что не хотел ступить единственную страну, чьи заигрывание он постоянно отвергал. Он ненавидел Англию, и тем более ненавидел, что во многом восхищался ею. Этот индус был воплощением яра и ненависти побежденного к победителю. Поработитель не нашел бы пощады у порабощенного, сын одного из тех князей, которые лишь на словах покорились Соединенному Королевству. Принц из рода Типосаиба, воспитанный в духе борьбы, за независимость и мести, полной неискоренимой любви к своей поэтической родине, закованной в цепи англичанами. Он не желал вступить на землю той страны, которую считал проклятой, ибо она поработила Индию. Принц Дакар стал художником. Чудеса искусства вызывали в нем благородное волнение. Стал ученым, ничто не было чуждо ему в области высоких знаний стал государственным деятелем, изучившим при европейских дворах все тонкости дипломатии. Поверхностному наблюдателю он, может быть, показался бы одним из любопытствующих космополитов, жаждущих все знать, но не способных действовать, одним из тех богатых путешественников, высокомерных пустоцветов, которые непрестанно разъезжают по всему свету и не принадлежат ни одной стране. А на деле он был совсем не таким. Этот художник, этот учёный, этот одарённый человек остался душой индусом Индусам, полным жажды мести. Индусам, лелеевшим надежду, что настанет день, когда его соотечественники потребуют прав для своей страны. Изгонят из неё чужеземцев и возвратят ей независимость. И вот в 1849 году принц Дакар – Вернулся в Бундельханд. Он женился на девушке знатного рода, у которой, так же как у него, сердце обливалось кровью при виде страданий отчизны. Жена подарила ему двоих детей. Он обожал их. Но, наслаждаясь семейным счастьем, он не мог забыть о порабощении Индии. Он выжидал случая, и случай представился. Владычество Англии легло слишком тяжелым бременем на все население страны. Принц Дакар стал глашатаем недовольных. Он зажигал в людях огонь той ненависти к чужестранцам, который горел в нем самом. Он разъезжал по всему полуострову, по княжествам еще независимым и по областям, уже находившимся в непосредственном управлении англичан. Он взывал к тем героическим дням, когда Типо Саиб, защищая родину, В бою под в 1857 году вспыхнуло крупное восстание Сипаев. Душой его был принц Дакар. Он поднял огромные массы, он отдал правому делу все свои дарования и свое богатство. Бесстрашно шел он в бой в первом ряду, рисковал своей жизнью так же, как самый простой человек из этих героев, поднявшихся ради освобождения отчизны. Он участвовал в двадцати схватках и десять раз был ранен, но тщетно искал он себе смерти. Когда последние войны, отстаивавшие независимость Индии, пали, сраженные английскими пулями. Никогда еще владычеству Великобритании над Индией не грозила такая опасность. И если б Сипаем, как они на это надеялись, оказали помощь извне, вероятно, в Азии было бы покончено с влиянием и господством Соединенного Королевства. Имя принца Дакара стало в те дни знаменитым. Герой, носивший это имя, не таился и вел борьбу открыто. Голова его была оценена, и хотя не нашлось ни одного предателя, готового выдать Дакара, за него поплатились жизнью отец, мать, жена и дети». Их убили, прежде чем он узнал, какая опасность грозит им из-за него. Еще раз право было повержено в прах перед силой. Но цивилизация никогда не отступает. Можно подумать, что она заимствует свои права у неизбежности. Сипаи были побеждены, и древние княжества Раджи вновь подпали под жестокое владычество Англии. Принц Дакар, которого пощадила смерть, возвратился в горы Бундельханда. Одинокий, исполненный беспредельного отвращения к самому имени человек, питая ужас и ненависть к цивилизованному миру, стремясь навсегда бежать от него, он обратил в деньги остатки своего состояния, собрал вокруг себя самых преданных ему соратников и в один прекрасный день куда-то исчез вместе с ними. Куда же отправился принц Дакар? где искал он той независимости, в которой ему отказала земля, населенная людьми. Под водой в глубинах морей, там, где никто не мог преследовать его. На смену воину пришел ученый. Пустынный остров в Тихом океане послужил ему пристанищем. Он заложил там корабельную верфь и на ней была построена, по его чертежам, подводная лодка. При помощи способов, которые когда-нибудь станут известны, он сумел воспользоваться неизмеримой механической силой электричества, добывая его из неисчерпаемых источников, и применил эту силу для всех надобностей на своей подводной лодке. Электричество служило двигателем судна, освещало и отопляло его. Море и его неисчислимые сокровища, мириады рыб, водные поля с обильно произрастающими на них водорослями, огромные млекопитающие — все то, что природа схоронила в морских пучинах, и то, что потеряли в них люди. Вполне удовлетворяло нужды принца Дакара и всего экипажа. А главное, исполнилось самое горячее его желание — не иметь более никаких связей с землей. Он дал своему судну название Наутилус. Себя назвал капитаном Немо и скрылся под водой. Много лет капитан плавал в глубинах всех океанов, от одного полюса до другого. Пария в мире людей. Он собрал в неведомых подводных мирах дивные сокровища. Миллионы, затонувшие в бухте Виго в 1702 году, когда пошли ко дну испанские галеоны с грузом золота, стали для него неистощимым источником богатства, всегда находившимся в его распоряжении. И, оставаясь безвестным, он обращал это золото на помощь сражавшимся за независимость своей страны». Речь идет о восстании греков, которым капитан Немо действительно помогал таким образом. Примечание автора. «Долгое время не имел он никакого общения с людьми, но вдруг в ночь на 6 ноября В 1866 году три человека нежданно оказались на борту его корабля. Француз-профессор, его слуга и канадский рыбак. Людей этих капитан Немо подобрал, когда они упали в море во время столкновения Наутилуса с американским фрегатом Авраам Линкольн, гнавшимся за подводной лодкой. Капитан Немо узнал тогда от профессора, что наутилус принимает то за исполинское морское животное из семейства китообразных, то за подводную лодку, принадлежащую пиратам, и что за ним охотится во всех морях. Капитан Немо мог бы бросить в океан трех чужаков, которые волей случая вторглись в его таинственное существование. Но он этого не сделал. Он держал их у себя пленниками, и в течение семи месяцев они были свидетелями всех чудесных перипетий, путешествия, когда корабль капитана Немо проплыл под водой 20 тысяч хлья. 22 июня 1867 года этим трем пленникам, ничего не знавшим о прошлом капитана Немо, удалось бежать. Они уплыли на лодке, похищенной ими с Наутилуса. Но так как в это время Наутилус захватило стремительное течение Мальдстрима и повлекло к берегам Норвегии, капитан считал, что, попав в этот ужасный водоворот, беглецы нашли себе могилу в пучине моря. Ему так и осталось неизвестным, что французу и двум его спутникам каким-то чудом удалось спастись, что их выбросило на берегу, что их подобрали рыбаки, с Лофонтенских островов, и что профессор, возвратившись во Францию, напечатал книгу, в которой он рассказал о своем семимесячном плавании на борту Наутилуса, сделав достоянием любопытных читателей многочисленные приключения, происходившие во время этого необычайного путешествия. Еще долго капитан Немо вел такую жизнь, плавая по всем морям, но вот умерли один за другим все его спутники — и он похоронил их на коралловом кладбище на дне Тихого океана. Пусто стало на Наутилусе. Изо всех, кто бежал на нем от мира людей в живых, остался лишь капитан Немо. Ему было тогда 60 лет. Одинокому старику удалось провести Наутилус в одну из подводных гаваней, где его корабль иногда отстаивался после плавания. Этой гаванью служила пещера, образовавшаяся под островом Линкольна. Она была и теперь пристанищем, наутился. Уже шесть лет жил тут капитан Немо, не пускаясь в плавание, ибо он ждал смерть того мгновения, когда он соединится со своими товарищами. И вдруг, по воле случая, он оказался очевидцем падения воздушного шара, на котором бежали из Ричмонда узники южан. Надев скафандр, он совершал прогулки под водой в нескольких кабельтовых от острова, в том месте, где инженера Смита поглотило море. Капитан Немо поддался порыву великодушия и спас Сайроса Смита. Сначала он хотел бежать от пятерых аэронавтов, потерпевших крушение, но выход из его гавани был закрыт под действием вулканических сил, поднялось дно базальтовой пещеры, и Наутилус уже не мог выбраться из своего подземелья. Там, где было достаточно глубоко для легкой лодки, не мог пройти Наутилус, ибо его осадка была довольно велика. Итак, капитан Немо остался. Он стал наблюдать за своими соседями, выброшенными на необитаемый остров и лишенными самого необходимого но сам он не хотел показываться им на глаза. Мало-помалу, видя, какие это благородные, энергичные люди, какой братской дружбой они связаны меж собой, он заинтересовался их борьбой с природой. Волей-неволей он проник во все тайны их жизни. В водолазном костюме ему не нетрудно было пробираться на дно провала, существовавшего внутри гранитного дворца, Поднявшись по выступам на ступеньках этого колодца до верхнего его отверстия, он слышал, как колонисты рассказывали о своем прошлом, говорили о теперешнем в своем положении и о своих планах на будущее. От них он узнал о кровопролитной борьбе, в которой одна часть Америки поднялась против другой во имя уничтожения рабства негров. Да, эти люди, случайно попавшие на остров, были достойны всяческого уважения и могли бы примирить капитана Немо с человечеством, ибо являлись благороднейшими его представителями. Капитан Немо спас Сареса Смита. Он же привел его собаку в трущобы, он спас топа от дюгоня в глубине озера, он подбросил на мыс находки ящик, в котором было столько вещей, полезных для колонистов. Он отвязал лодку, и она поплыла вниз по течению реки Благодарения. Во время нашествия обезьян он сбросил вниз верёвочную лестницу, укреплённую у двери гранитного дворца. Пустив по морю запечатанную бутылку с запиской, он сообщил, что Айртон находится на острове Тобор. Он взорвал разбойничий брик при помощи подводной мины, поставленной на дне пролива. Он спас Герберта от смерти» принеся для него серно-кислый хинин, и, наконец, он же сразил бандитов электрическими пулями, своим изобретением, которым он пользовался на подводной охоте. Вот чем объяснялось столько происшествий, которые могли показаться сверхъестественными. Все они свидетельствовали о великодушии и могуществе капитана Немо. У этого человека-ненавистника была потребность творить добро, Ему хотелось еще раз помочь людям, для которых он столько сделал, дать им несколько полезных советов, к тому же он чувствовал приближение смерти. В этот грозный час, дав волю своему сердцу, он, как мы знаем, призвал к себе колонистов, воспользовавшись проводом, который соединял кораль с Наутилусом, где тоже был установлен телеграфный аппарат». Быть может, он не позвал бы их, если б знал, что его история отчасти известна Сайросу Смиту, и что тот назовет его именем Немо. Капитан Немо закончил повесть своей жизни. Тогда взял слово Сайрос Смит. Он напомнил все случаи, когда вмешательство великодушного незнакомца оказалось благотворным для колонии и поблагодарил его от своего имени и от имени своих сотоварищей за все, что он сделал для них. Но капитан Немо не требовал признательности за свои услуги. Одна последняя мысль волновала его, и, пожимая руку, протянутую ему инженером, он сказал, «А теперь, сударь, когда вы знаете мою жизнь, судите меня». Говоря это, капитан, очевидно, намекал на тот и злополучный случай, свидетелями которого были три иностранца, попавшие на борт Наутилуса. Об этом происшествии француз-профессор, несомненно, рассказал в своей книге, и оно должно было получить печальную известность. В самом деле, за несколько дней до бегства профессора и двух его спутников Наутилус находившийся в северных широтах Атлантического океана, ринулся на преследовавший его фрегат, протаранил его своим корпусом и потопил без всякой жалости. Сэр Смит понял намек и ничего не ответил. — Ведь это был английский фрегат! — воскликнул капитан Немо, в котором ожил на мгновение принц Дакар. — Английский фрегат! Вы слышите? Он напал на меня, запер меня в узкой мелкой бухте. Мне нужно было вырваться, и я вырвался. Затем он промолвил более спокойно. И право, и справедливость были на моей стороне. Всюду, где мог, я делал людям добро. Иной раз приходилось делать и зло. Не всегда прощение является актом справедливости. И после краткой паузы капитан Немо повторил «Что вы думаете обо мне, господа?» Сарес Смит протянул капитану руку и серьезным тоном ответил «Капитан Немо, ваша вина в том, что вы хотели возродить прошлое и боролись против необходимости, против прогресса. Подобные заблуждения у одних вызывают восторг, других возмущают». Разумом человеческим их можно понять, а судья им один лишь Бог. Вы шли неверным путем, но из добрых побуждений, и, борясь против такого человека, к нему не теряют уважения. Ваши ошибки принадлежат к числу тех, которые не порочат честного имени. И вам нечего бояться суда истории. Она любит героические безумства хотя и выносит строгий приговор их последствиям. Капитан Немо тяжело вздохнул и, подняв руку к небу, тихо сказал. «Прав я был или не прав?» Сара Смит повторил. «О великих деяниях пусть судит Бог, ведь все от него исходит. Капитан Немо, честные люди, стоящие здесь...» Люди, которым вы столько помогли, всегда будут оплакивать вас. Герберт подошел к капитану Немо и, опустившись на колени, взял его руку и поцеловал. Слезы покатились из глаз умирающего. — Дитя мое, — прошептал он, — благословляю тебя.